Юлька, до этого момента, серьезно и внимательно наблюдавшая за Ленкой, вдруг фыркнула и покатилась со смеху. Что она у нас? Белая гвардия? Побег с Родины? И этого вы никогда не добьетесь, гражданин Гадюкин. Я тоже неуверенно посмотрела на Ленку и уточнила. Надеюсь, ты не имеешь в виду ПМЖ. Че я там забыла? Мне что туда, что помереть одинаково? «А если ты говоришь о той турпоездке в Испанию, то это только через месяц. А за месяц меня сто раз найдут. И Испания не понадобится». «Слушай сюда», — оборвала меня Ленка. «Зачем я, по-твоему, на работу сегодня ездила?» «Откуда же я знаю?» — удивилась я. «Груз, принадлежащий нашей фирме, сегодня застрял на границе». «И что?» Мы с Юлькой начали терять терпение и велели танку кончать тянуть. «Кота за хвост!» «Не то ей придется об этом пожалеть». «Да дайте же объяснить, бестолковое. Разжуешь, в рот им кладешь, а они вякают». Елена Борисовна посуровила и продолжала. «Мсье Жерар, въехали? Я вам сто раз про него говорила. Завтра должен уехать в Грецию». «Слава Богу!» — скорчила рожу Юлька. «Не знаю, как бы я перенесла, если бы этого не случилось. Нам-то что с того?» Ленка вздохнула, как у постели тяжело больного, покачала головой и вдруг рявкнула. «Да не может он поехать в такой ситуации с грузом! Дуры вы этакие! Это же колоссальные деньги! Нервотрепка жуткая! Груз пропадет, разворует или что еще? Вариантов куча!» «А смысл?» Юлька упорно стояла на своем, хотя и, окажется, начала догадываться. «Думаешь, я смогу уехать вместо него?» Я подняла глаза на Ленку. Она всплеснула руками и воскликнула. «Дошла молитва до Бога! Наконец-то!» «Только не вместо него, а вместо его жены!» Я обомлела, а Юлька крякнула. Ленка, не обращая на нас больше никакого внимания, продолжала. «Вместо него самого поедет заведующий отделом рекламы, тоже француз, но, в общем-то, мужик нормальный. Французы народ жутко экономный, отказаться от поездки поздно. Это тоже влетит в копеечку, у них там свои нюансы. Вот его и решили наладить в Грецию. У него все одно отпуск, а я, как узнала, меня словно током шибануло, вот она». Я и подсуетилась. «Пятьдесят процентов оплатим и прочее. месье Жерар, мужик, ничего. Малость жадноват, конечно, но в пределах. Короче, необходимо срочно забрать твой загранпаспорт. Он у тебя не просрочен? Нет? И прекрасно!» «А реально ли это?» — усомнилась я. «Сейчас, конечно, не 37 седьмой год, но вот так выехать за границу за двадцать минут. Да все реально, иначе бы и разговора не было». «Ты в загранпаспорте с чьей фамилией?» «С Антошкиной». «И кто-то говорил о реальности. Живет по бессчетному количеству паспортов и жалуется. Не древьте, мадам, а не кушено. Поедете по первому классу в паре с мсье Антуаном Дюпре. Вылет в 8.00, будете благодарны, потом еще попроситесь». «Ты знаешь», — протянула Юлька с сомнением в голосе, — Я бы подумала, прежде чем отпускать мадам в турне наедине с французом. Французы-мужики боевые, а у нашей мадам привычка чуть что выходить замуж. Опасаюсь я за ее нравственный облик. Она оскривила рожу и затрясла головой, вероятно, решив, что брякнула что-то шибко умное. Я, конечно, не удержалась и треснула ее по загривку сумочкой, но не очень сильно, больше в воспитательных целях. Уверена, что он не в ее вкусе бросила танк и озабоченно продолжала. «Во-первых, сейчас поедем в турфирму. Во-вторых, деньги. Так, это сейчас придумаем. В-третьих, Алька», — она посмотрела на меня, — «как ты считаешь, есть ли у нас шанс взять какие-нибудь твои вещи из дома?» Вопрос, как говорится, был интересным. «Вообще-то у меня была одна мысль насчет того, как попасть домой, но только это должна быть не я, а...» «Над подходящей кандидатурой следовало поразмыслить как следует». «Кое-что, безусловно, можно купить. Ну, там зубную щетку или купальник. Нельзя же в Грецию без купальника!» Юлька захлопала длинными ресницами, пытаясь внести посильную лепту в происходящее. «Но ведь всего не купишь». «Ну, пошарили они там». «Никого нет, никто не живет. Чего им там делать? Мне тоже кажется, что надо попробовать, но только не там». Как всегда, по важным вопросам наши мнения совпадали. Посовещавшись еще минут 15, мы взялись за дело. Справедливо рассудив, что в нынешнем положении наиболее важным является получение моего загранпаспорта, мы отправились в туристическую фирму с оригинальным названием «Ветер». Моего мужа легкомысленное название фирмы не смутило, поэтому он, не дрогнувшей рукой, отнес туда наши паспорта и деньги. Деньги, естественно, были мои. Оформление путевок и прочих необходимых бумажек затягивалось подозрительно долго, и вот сейчас, подъезжая к дверям ветра, я вдруг подумала, что не очень удивлюсь, если вместо фирмы обнаружу магазин или баню. Но фирма почему-то оказалась на прежнем месте, и я посчитала это хорошим знаком. Быстро осмотревшись по сторонам, танк уверенно направилась к блондинистой девице, со скучающим видом сидевшей за столом в углу холла. Растянув рот до ушей, Ленка подошла вплотную к столу, оперлась о него костяшками обеих рук, чуть наклонилась вперед и жизнерадостно грохнула «Здравствуйте!». Девица посерела лицом, как-то сжалась и испуганно кивнула Ленке «Здрасте!». Мы с Юлькой поняли, что в целях экономии времени Ленка решила применить самый быстрый и надежный способ изъятия паспорта — взятие за горло. Она развернулась к нам и, ободряюще кивая головой, попросила «Подождите пару минут, я сейчас!» Мы послушно кивнули и сели в кресло, красивое, но страшно неудобное. Устроившись, мы с Юлькой... С ожиданием и жалостью уставились на девицу, которая, часто моргая, торопливо отвечала на Ленкины вопросы. К нашему сожалению, через несколько секунд обе они ушли в другую комнату, где, вероятнее всего, и происходило оформление путевок. Не теряя времени, мы с Юлькой начали обсуждать план проникновения в мою квартиру. Я решила не заезжать к Антуну. Во-первых, в моей квартире есть все нужные вещи. Во-вторых, не было желания встречаться ни с Благоверным, ни с его мамашей, да и с сестричкой тоже. «Еще я решила съездить на квартиру моих родителей. Она пустовала уже три года, с того самого дня, как они погибли. Сама там жить я не могла, поэтому никогда не ездила туда с Антоном. Он просто знал, что у меня есть еще одна квартира, но не знал, где. Свекровь и Золовка, по-моему, о ней даже не слышали. И думаю, что мало кто из старых знакомых о ней помнил, так что я не волновалась. Переночевать-то сегодня где-нибудь надо, пожалуй, лучшего места не найти». Я вспомнила про бедную Верочку. В галерею необходимо позвонить, успокоить всех и раздать указания на ближайшее время. Пока Ленка буйстала в кабинете директора, я, позаимствовав у Юльки сигарету, вышла на улицу. Курит Юлька сигареты необычно, очень длинные и тонкие, словно соломинка для коктейля, пахнущие вишней. Эстетка хмыкнула я. Подойдя к телефону автомату, огляделась, сняла трубку и с радостью убедилась, что она подает признаки жизни. Услышав мой голос, Верочка онемела от счастья. Оправившись, она принялась таратурить как заводная, мешая все в кучу, пытаясь объяснить все разом. Мне пришлось ее успокаивать, хотя у самой глаза были на мокром месте. А такой любви ко мне со стороны Верочки я не подозревала. Выложив, наконец, всю информацию, Верочка замялась, явно не зная, как сказать что-то ее тяготившее. Сообразив, о чем идет речь, я сказала, «Верочка, не волнуйся». «Ты хочешь сказать, что кто-то просил тебя рассказать, если я позвоню?» Верочка всклипнула и утвердительно замычала. «Они что, рядом?» «Нет, Алевтина Георгиевна!» «Он в бар пошел, сидит и сидит рядом, целый день сидит, а я его боюсь, Алевтина Георгиевна!» «Две минуты назад ушел, и вы позвонили!» Я порадовалась удачи. «Если бы этот таинственный гость был рядом, когда я позвонила...» «Неизвестно, что бы получилось. Поговорить уж точно бы не пришлось. Не бойся. Скажи, что звонила. Сказала, что на месяц уеду. Куда ты не знаешь. А всем нашим передай, что я сказала. Что кому делать, все знают. Не беспокойтесь. Скоро вернусь». «Да, Верочка, тебе позвонит Елена Борисовна. Помнишь ее? Она тебе еще кое-что объяснит. Слушайся ее». Распрощавшись с повеселевшей Верочкой, я закурила и задумалась. Жизнь моя, размеренная и относительно спокойная, в одно мгновение перевернулась вверх дном. Вместо того, чтобы заниматься любимым делом, я бегу, словно заяц, которого гонят по полю борзые. И все из-за маленького рыжего паренька. А я всего лишь слабая женщина, у которой на всем белом свете есть лишь две верные подружки. И некуда мне преклонить мою бедную головушку, Тут совсем не кстати, я почему-то вспомнила Сергееча и даже зажмурилась, так явственно вдруг ощутила его могучий торс, крепкие руки, на которых я, не мелкая, в общем-то, девочка, сидела словно в кресле. «Это все гормоны», — печально подумала я. И до того мне стало себя жалко, что я чуть не всплакнула. Но вовремя вспомнив, что накрашена, рыдать не стала. Щелчком, послав окурок точно в урну, вздохнула. В груди вдруг гулка застучала, я ощутила противную маету, как тогда в метро. Стала знобка, в горле опять появился комок. «Ну что за дрянь такая?» — с тоской подумала я. «Опять!» Я сочла за лучшее быстренько вернуться в ветер. Юлька с удивлением глянула на мою кислую физиономию и покачала головой. Потом усмехнулась и сказала. «Алевтина, только не говори, что все это тебе не нравится». И больше всего меня огорчало то, что дорогая подруга была права на все сто процентов. Через сорок минут после начала операции фирма «Ветер» была повержена в пух и прах и жалко валялась у наших ног в пыли и позоре. Проутюжившая противника тяжелыми гусеницами, Ленка довольно улыбалась, клянясь, что директор этого заведения заработал себе язву желудка, а заодно и вечную мигрень. «Мне немедленно вернули не только загранпаспорт, но и все деньги полностью». Ленка утверждала, что директор отмусоливал денежки прямо из своего собственного кошелька. «Я ж говорила, не зря Ленку еще с детства прозвали танком». Мы сидели в небольшом уютном ресторанчике, с увлечением поглощали пищу и слушали Ленку. «Подобные рассказы необычайно улучшают настроение, по крайней мере, мое». «Выпьем, дивули за успех», — с чувством произнесла Ленка. «Чует мое сердце, не скоро это закончится». Мы звякнули бокалами и выпили. «За хорошие слова, чего же не выпить? Я имею в виду первую половину тоста». «А что там еще у тебя сердце чует?» — поинтересовалась Юлька. «Поприличнее, прогнозов нету». «Да сколько угодно», — широко разведя руки, пропела Елена Борисовна, «пока еще, к счастью, не слишком громко». «Думаешь, ничего не выйдет?» «Юлек, зайчик, да ты что? У нас-то? Перекрестись!» «Положительно, моим подружкам хватит на сегодня крепких напитков. Они так долго были на нервах, что теперь плыли на глазах. Уж с кем-с кем, а с Еленой Борисовной такого раньше никогда не бывало. Решив направить их энергию в деловое русло, я внесла предложение. «Девчонки, давайте поговорим о насущном». Мы решили разделиться. Времени слишком мало, а сделать надо было много. Но сначала я взяла Ленкин сотовый и набрала знакомый номер. «Здравствуйте, вас слушают», — раздался бодрый голос, и сердце мое громко ухнуло. От результата этого разговора зависело многое. Ленка и Юлька, сидевшие напротив меня, одинаково сцепили пальцы и закусили нижнюю губу. Да, многолетнее общение не проходит бесследно. Я улыбнулась и успокоилась. «Алло, Саша!» Лесная лань грациозно качнула точеной шейкой и чуть опустила пушистые ресницы. «Здравствуйте! Это Алевтина Георгиевна!» Телохранитель моего бесценного первого мужа радостно ойкнул и закричал. «Алевтина Георгиевна! Рад вас слышать! Как поживаете? Что ж не заходите? Ведь обещались!» Лань печально вздохнула. «Я бы рада, Сашенька. Я помню, что зайти обещала. Просто сейчас для меня это неудобно». Лань пугливо перебирала крошечными копытцами и мелко дрожала. «Помните, я у вас спрашивала, не искал ли кто меня? Кто-нибудь искал, Саша?» Эффект был потрясающий. Саша заволновался, а разволновать Сашу, уверяю вас, непросто. Обычно для этого требуется небольшое землетрясение или цунами — но я подозреваю, что Саша до сих пор считал себя ответственным за мою сохранность, несмотря на то, что я ушла от Андрея больше года назад. «Алевтина Георгиевна, у вас что-то случилось? Я чувствую...» Я мысленно усмехнулась. «Не надо ничего скрывать. Расскажите мне все». «А вот здесь, брат, ты не попал. Я вам помогу. Вот это правильно. Не волнуйтесь. Легче сказать, чем сделать». «Мне это не очень удобно, Саша». «О чем вы?» «Алевтина Георгиевна, перестаньте волноваться, очень прошу». «Да я очень буду рад, если смогу чем помочь, Андрей Дмитрич тоже». «Ай, что-то Саша тебя не в ту степь понесло. Может, вам по телефону говорить неудобно, так я могу подъехать. Андрей Дмитриевич в отъезде, я свободен». Слушая Сашу, я мысленно его нахваливала. Ну «Что за умница, мужик? Где сейчас еще таких найдешь?» «Помогу и без лишних разговоров. Вот что значит сибиряк». Посомневавшись еще немного для порядка, я согласилась поговорить с Сашей и поделиться своими проблемами. Договорившись встретиться через два часа в ближайшем сквере, мы распрощались. Я вернула Ленке телефон. Дорогие подружки смотрели на меня с уважением. «А, голос!» — всхрипнула Ленка. «Да я чуть не разрыдалась!» Но, Джулия Ламберт, да и только!» Юлька, кривляясь, закатила глаза. «А вот ведь верят ей! Ведь верят!» Я скромно опустила глазки и улыбнулась. «Не знаю, хорошо ли поступает человек, меняющий при первой необходимости одну маску на другую, но если нервы твои не стальная проволока, и ты, ой, как не любишь показывать другим свои чувства, что еще остается? Для меня не велик труд пообщаться с интеллигентной старушкой в музее или побеседовать с грузчиком из винного». «Неважно, кто с тобой разговаривает. Главное, чувствовать собеседника, его настрой. Чувствовать и использовать. Но нельзя раскрываться самому. Это втолковывал мне и не один год человек, знающий, о чем говорит. Наконец мы разбежались. Ленка заниматься завтрашним отъездом, а Юлька вызволять мою красавицу, мою ласточку из автосервиса. Я же направила свои стопы в косметический салон» находящийся недалеко от нужного мне сквера салон был так себе средней руки но в моих обстоятельствах не дожиру и я питала надежду что все обойдется благополучно администратор присутствовала разговаривала весьма вежливо кофе правда не предлагали но это не главное зал небольшой зато чистый растолковав мастеру что мне нужно я добавила на все полтора часа это максимум она согласно кивнула мол понятно А я уселась в кресло переживать. Я с подозрением следила за манипуляциями парикмахера, но вскоре успокоилась. Похоже, дама свое дело знала, и инструмент был вполне подходящий. А я очень уважаю людей, знающих свое дело. Пролетел час. Я попросила телефон и позвонила Ленке. «Я вас слушаю». Ленка была деловита и спокойна, как танк. «Дорогая, это я». Я искоса глянула на парикмахершу. Она деликатно отошла на один шаг. «Как дела?» «Интереснейшие новости, но не по телефону. Дальше. У меня, то есть у тебя, полный порядок. Единственное, вылет не в 8 утра, а в 16.30. Но не беда. Юлька позвонила, машину взяла без проблем, сделали все. Так, что еще? Вроде все, встречаемся, как договорились». Только все же давай сразу по плану «Б», а? Ну, чем черт не шутит, мало ли. Никому доверять нельзя, как ты считаешь? Я считала точно так же, поэтому с Ленкой согласилась. Давай по «Б», только не суйтесь на глаза. Он ведь мою машину знает. Ага, мне тут еще переговорить с человеком надо, и я свободна. Пока, дорогая, пока. По плану «А» мы шли встречу с Сашей втроем. По плану «Б» я отправлялась к Саше одна, решив на всякий случай перестраховаться и не показывать, что девчонки в курсе событий. Однако, если я сочту, что они нужны, я должна закурить, и проходящие мимо подруги к нам присоединяться. Положив телефонную трубку, я снова покосилась на парикмахершу. Во время моего разговора она стояла за креслом, Едва не навалившись на его спинку, вдобавок она так сопела мне на ухо, что я плохо слышала Ленку. По всей видимости, у нее проблемы со слухом, от того бедняжка и маялась. Взглянув на себя в зеркало, сначала я, честно сказать, вздрогнула, но сразу взяла себя в руки. Выглядела я страшно непривычно, но вполне миленько, я бы даже сказала «премиленько». Немедленно простив парикмахершее ее любопытство, я улыбнулась, продемонстрировав все, что еще совсем недавно с таким усердием полировал мой дантист. Я сделалась теперь блондинкой, и мое коре до плеч превратилась в коротенькую озорную стрижку. Я так сама себе понравилась, что, глядя в зеркало, чуть было не исполнила нечто веселенькое и ритмичное, но вовремя опомнившись, рассыпалась в благодарностях и оставила щедрые чаевые. Распрощавшись, я вышла на улицу, сияя, словно подсолнух. Понимая, что настроение абсолютно не соответствует предстоящей встрече, я раздумывала, чем бы его испортить, чтобы придать себе вид голодной Лани. Глянув на часы, я ахнула. До встречи с Сашей оставалось семь минут, а мне идти не меньше. Не могу же я влететь в сквер, словно бронепоезд под парами. Я планировала сидеть там с грустно опущенной головой, тяжко вздыхая. «Саша всегда очень чутко реагировал, когда я была расстроена, и гарантированно добиться от него помощи можно, лишь заставив его поверить, что я чуть ли не при смерти. Тогда он сделает все, что я попрошу, а не будет ломать голову вопросом, а нафига это надо?» Раздумывая над этим, я понеслась, не разбирая дороги в сторону сквера, лихорадочно придумывая, как себя вести.